Узнав, что ваше сиятельство оставляете Москву, не мог я приминуть, чтобы не уверить вас в вечном моем почтении, пожелать счастливого пути и поблагодарить за любовь, расположение и сожаление вами ко мне показанное, Господь Бог да будет вам воздателем. Не погневайтесь, что я в своей долговременной и жестокой бедности постоянно надеюсь на ваше испытанное усердие. Боже, ты видишь сердце мое! И если б я знал, что в моем намерении и действии было какое-нибудь зло, за которое я осужден на бедстве, то готов был бы страдать. Но сначала и до сих пор не знаю за собою никакого преступления, кроме того, что со всяким честно я поступал. Богу известно, что я и вы вместе с моими братьями были жертвами свирепых людей. Нам поставлено было в вину». Что ты нынешнюю самодержицу и великого князина престол возвести хотели, и за то я в ссылку послан. Что же я сделал и в чем состоит мое преступление? Ее императорское величество есть сама милость и щедрота, однако я уже три года бедствую. Ваше сиятельство меня двадцать шесть лет во всяких обстоятельствах знаете, у кого я что похитил, кто мною обижен. Все, что имелось у меня движимого, из рук самодержится получил. К Урляндию не обманом и не хитростью добыл, но божьим провидением и по милости короля, который имел право мне ее пожаловать. Россия же не способствовала мне в этом ни единым словом, ни у короля, ни в королевстве, и ни малейшего иждивения не употребила. Теперь я нахожусь с семейством в таких обстоятельствах, что насущный хлеб свой со слезами вкушаю, и моя герцогиня часто и на человека, похоже, не бывает, и почти на всем своем теле опухоль имеет. Я также подвержен припадкам, которые мучительнее самой горькой смерти. Семейство мое страшно бедствует, так что не было бы удивительно, если бы я в отчаянии сам на себя руки наложил. Из дому выйти мы не можем, потому что не в чем спать. Так что почти живые гнием. Видим при себе постоянный караул, так что через порог не можем переступить без караульных. Куда аж мне бежать и для чего? Ваше сиятельство, покажите милость и исходатойствуйте, что меня отсюда отправили в Нарву. Елисавета, узнав об болезни Бирона, послала в Ярославль доктора Шмидта. Благодаря за это Берон писал императрице, при виде, как дети мои проводят время без всякого обучения, забывая и то, что знали, я так сильно сокрушаюсь, что и камни могли бы умилосердиться. Если бы Бог дал им такое счастье пожертвовать жизнью на службе Вашего Величества и Вашей империи, я бы с радостью их на это посвятил. «Всемилостивейшая государственная императрица, услышь, наконец, моление, воздыхание и рыдание наше, никогда б я не дерзнул просьбу мою к стопам вашим повергнуть, если б я знал за собой какое-нибудь преступление, но призываю Бога во свидетели, что во всех случаях поступал я честно и верно, да и будучи в пропасти, я не преклонился ни на какие угрозы и обещания и не нарушил своих обязанностей к вашему величеству».